Глава 11. Приключение это подействовало на Клайдера так, как оно только и могло подействовать на юношу, для которого всё было ново и чуждо в этой среде. Хотя острое любопытство и желание привели его в это место и заставили поддаться соблазну, всё же те строгие правила, в которых он долго жил, а также характерное для него отвращение ко всему грубому, неэстетическому, говорили в нём очень сильно, и он не мог ни считать произошедшее чем-то унизительным и греховным. И всё же та обстановка, в которой произошло всё это, пленяла его какой-то откровенной языческой красотой и таила в себе какое-то очарование для него. Вспоминая всё, что он видел там, он говорил себе, что теперь он зарабатывает так много, что может ходить куда угодно и делать то, что ему нравится. Он может найти что-нибудь получше, чем то место, где он был. Ему не хотелось бы отправляться в такие места толпой, как в прошлый раз. Он предпочёл бы познакомиться с девушкой вроде тех, с какими видел Зиберлинга и Дойла. Ему нужно найти свободную, желающую повеситься девушку, как нашёл Дойл, и тратить на неё свои деньги. И он с нетерпением ждал, когда подвернётся ему подходящий случай. Вскоре после этого вечера Ретерер, очень симпатизировавший Клайду, пригласил его к себе домой. У Ретереров, как сразу заметил Клайд, жизнь была совершенно иная, чем в его семье. У Грифицев всё было строго и степенно, чувствовался постоянный гнёт религиозной догмы. В доме Ретереров этот гнёт отсутствовал. Мать Терера смотрела на жизнь с большой снисходительностью. Из них не было никакой придирчивой морали или особых запрещений, и Ротэрр и его сестра Луиза, которая была на 2 года моложе его, поступали, как им нравилось, не очень раздумывая над своими поступками. Клайда очень заинтересовала эта семья и пленила той свободой, которая господствовала здесь. Среди таких людей он мог держать себя так, как никогда не держал себя раньше, и особенно приятно было ему, что здесь уменьшались его неуверенность и его сомнения в своей привлекательности для девушек его возраста. До сих пор Клайт, несмотря на свой недавний первый визит в храм любви, был убеждён, что у него нет ни ловкости, ни таланта для общения с девушками. Достаточно было какой-нибудь девушке подойти к нему, как его охватывал нервный трепет, и он от застенчивости совсем терял способность разговаривать или шутить, как другие молодые люди. Теперь, при посещении дома ретреверов, ему представилась возможность испытать, может ли он преодолеть свою застенчивость и нерешительность. Здесь собиралась молодёжь, друзья Раттерра и его сестры. Здесь танцевали, играли в карты, флиртовали. До этого дня Клат не мог вообразить, что есть родители такие снисходительные, как миссис Раттерр. Он не представлял себе, чтобы какая-либо мать могла одобрять те свободные товарищеские отношения между молодыми людьми обоих полов, которые существовали в доме миссис Раттерр. И очень скоро, благодаря дружеским приглашениям Ратерэра, он почувствовал себя частью этой группы, группы, на которую он глядел несколько сверху вниз за их распущённость, за их плохой английский язык, и которая в то же время вызывала его удивление и привлекала его своим умением веселиться и всякими ловкими проделками. Здесь он может, как он это понял с первого же раза, выбрать для себя девушку, если только у него хватит смелости. Случай представился в первое же его посещение ретереров. Луиза Ретерер служила в мануфактурном магазине и часто опаздывала домой к обеду. В этот день она не могла прийти раньше семи часов, и обед поэтому отложили. В это время две девушки, приятельницы Луизы, зашли к ней о чем-то посоветоваться, и, увидев, что Луизы еще нет, а сидят Ретерер и Клайд, расположились как дома, заинтересовавшись Клайдом и его новым костюмом. Глайд молчал, охваченный робостью и застенчивостью, а девушки приняли это за доказательство его высокого мнения о себе. Привлечённые этим, они решили показать ему, насколько они интересны и постараться завоевать его. Он действительно вскоре пленился одной из них, Гортензией Брикс, которая, как и Луиза, служила продавщицей в одном большом магазине. Это была хорошенькая брюнетка, ценившая себя очень высоко. И всё же Клайд с первого раза определил, что она вульгарна и грубовата, и совсем не похожа на тот тип девушек, о каком он мечтал. Рэтэрр, встретив девушек, сказал, что Луизу ждут с минуты на минуту, что обед будет сейчас готов. Он пошёл в столовую дочитывать газету и познакомил девушек с Клайдом, а Клайд сразу почувствовал себя так, точно его бросили в утлой лодке на произвол судьбы в неведомое море. Не думайте, что я буду обедать, воскликнула Грета Миллер, рассматривая Клайда. Сегодня вечером нас ждёт угощение: и мороженое, и пирог, и печенье, и сэндвичи. Мы как раз пришли предупредить Луизу, чтобы она не очень наедалась. Китти Кин празднует день рождения, и у неё будет громадный пирог и другие вкусные вещи. Вы придёте туда попозже, ведь правда, сказала она, думая, что и Клайд придёт с Роттером. Я не собирался, спокойно ответил Роттерр. Мы с Клайдом хотели пойти после обеда в театр. Ну и глупо, вставила Гртензия Брикс главным образом для того, чтобы привлечь к себе внимание. Она стояла у зеркала, поправляя волосы и обернулась, чтобы бросить обольстительную улыбку Клайду, в чью сторону, как она думала, её подруга уже закидывала удочку. Лучше пойти с нами к Китти, там можно будет потанцевать. Конечно, вы все трое только и думаете о танцах, и вы обе и Луиза, ответил Раттерр. Удивительно, как это вы не даёте себе никакого отдыха. Он иногда рассуждал очень деловито. Да мы всех опередили на этой неделе, воскликнула Грета. Просто ужасно, сколько нам придётся танцевать этой зимой, правда, Гортензия? В четверг вечером и в пятницу вечером, и в субботу, и в воскресенье. Она высчитывала дни по пальцам и лукаво улыбалась Клайду. «Угадайте, где мы были прошлой ночью, Том? Луиза и Ральф Торп, и Гортензия, и Берта Геттлер, я и Вилли Бессик у пэгренсов на бульваре Уэбстер. Ну и поглядели бы вы, сколько там было народу. Мы танцевали до четырех часов утра. Я думала, что у меня ноги отнимутся. Я не уставала так уж не знаю, с каких пор». «О да», — воскликнула Гортензия, драматически поднимая руки. Я думала, что совершенно не смогу приняться за работу на следующее утро. Я еле двигалась, и покупатели плавали передо мной, как в тумане. А мама как беспокоилась. Она всё ещё не привыкла к этому. Когда танцуют по субботам и воскресеньям, она не очень беспокоится. Но теперь танцы каждый вечер, и когда мне нужно вставать в 7 на следующее утро, то ей это очень не нравится. Я хорошо понимаю её. сказала Мессис Ратерр. Она как раз в эту минуту вошла с блюдом картофеля и с хлебом. Вы захвораете и Луиза тоже, если не дадите себе передышки. Я говорю ей, что она не удержится на месте, и не в состоянии будет работать, если не будет отдыхать. Но она столько же обращает на меня внимания, сколько и Том, то есть ровно не сколько. Да, я умерла бы от тоски, воскликнула Гортензия. Если бы осталась на один вечер дома. Нужно немножко повеселиться, когда работаешь весь день. Как свободно смотрят на всё это в их семьях, подумал Клайд. И как свободно и весело держат себя эти две девушки. Если бы ему подружиться с такой девушкой, как эта Гортензия Брикс. В это время в входные двери распахнулась и быстро вошла Луиза Рэтэрр. Миленькая девушка, среднего роста, в плаще на красной подкладке и мягкой голубой фетровой шляпке, надвинутой низко на глаза. Луиза была живая, гибкая и такая же хорошенькая, как обе другие девушки. С братом у неё не было никакого сходства. А вот кто здесь, воскликнула она. Эти две девчонки и дома не дают мне покоя. А, ну я здорово напутала сегодня вечером в своей продажной книжке, пришлось объясняться в конторе, а я совсем и не виновата, они не разбирают мой почерк. И, заметив Клайда, она воскликнула. «Держу пари, что я знаю, кто это. Мистер Гриффитс! Том много говорил о вас. Я удивлялась, почему он давно не привел вас сюда». И Клайд очень польщенный промямлил, что ему очень хотелось познакомиться. Две посетительницы после беседы с Луизой в маленькой спальне, куда они удалились на несколько минут, снова появились и, благодаря усердным уговорам, в которых в сущности не было надобности, решили остаться. Глайдо очень волновало их присутствие. Он оживился, стремясь произвести хорошее впечатление и завязать дружбу в этом доме. А все три девушки, находя его приятным и привлекательным, так усердно старались понравиться ему, что он первый раз в жизни почувствовал себя легко в женском обществе, и к нему вернулся дар слова. Мы пришли предупредить тебя, чтобы ты не ела много, со смехом говорила Грета Миллер Луизи. А теперь и мы все уселись за обед, она залилась смехом. А там у Китти будут и пироги, и кексы, и всякие вкусные вещи. И главное, мы будем танцевать, прибавила Гортензия. Её рот, особенно когда она улыбалась, казался Клайду очаровательным. Да и вся она восхитительна и изумительна. Клайд был в восторге и непрерывно смеялся. "А вы танцуете, мистер Гриффиц?" "Нет, не танцую", ответил Клайд, мгновенно отрезвлённый этим вопросом. Но сейчас я очень хотел бы танцевать, прибавил он галантно, взглянув сначала на гортензию, а затем на Гретхен Миллер и Луизу. Все сделали вид, что не заметили его предпочтения, хотя гортензия торжествовала в душе. Она ещё не знала, заинтересована ли она сама, но держать вверх так легко и красиво над подругами это уже было кое-что, и подруги чувствовали это. Да, это плохо, сказала она равнодушно, убедившись в своей победе. Вы могли бы пойти с нами? У Кити собираются по большей части для танцев. Клайд был раздавлен. Подумать только, что эта девушка, которую он выделил из всех, отталкивает его со всеми его мечтами, потому что он не умеет танцевать, и во всём виновато его проклятое домашнее воспитание. Но тут Грета Миллер, которая нравилась ему меньше гортензий, пришла к нему на помощь. Этому совсем не трудно выучиться. Хотите, я после обеда за несколько минут научу вас. Нужно запомнить только некоторые па, и вы можете пойти с нами, если хотите. Клайт обрадовался. Он непременно научится танцевать здесь или в другом месте при первом же благоприятном случае. Но печальнее всего видеть равнодушие гортензии к нему и как раз после того, как он ясно показал, что она ему нравится. Всегда у него такая неудача. Но когда обед кончился и все еще разговаривали, сидя за столом, Гортензия первая предложила ему уроки танцев. Она не захотела позволить сопернице обойти её таким путём. Она не была особенно заинтересована или очарована Клайдом, но если её подруга собиралась захватить добычу этим способом, не следовало ли опередить её? Она взяла его за руки, одну его руку положила к себе на талию, а другую прижала своей рукой к своему плечу и стала показывать первые па танца. Скоро он довольно свободно стал танцевать с ней, а затем с Гретой и Луизой, но каждый раз снова и снова стремясь к гортензии. В конце концов все признали, что он достаточно наловчился и может идти с ними, если желает. Вскоре явились трое молодых людей, и среди них тот Берд Геттлер, о котором упоминала Гортензия, чтобы сопроводить девушек на вечеринку. И хотя Клайд и Рэттерр первоначально решили провести вечер в театре, Клайд не мог теперь скрыт своего желания последовать за девушками, и в конце концов Рэттерр согласился оставить мысль о театре. Вся компания отправилась Клайт, огорчённый тем, что он не мог идти с гортензией, которую сопровождал Гитлер, немедленно возненавидел соперника. Но Луиза и Грета оказывали ему достаточное внимание, и он, стараясь быть любезным с ними, чувствовал себя хорошо. РТР заметил его увлечение гортензией и, улучив удобную минутку, шепнул ему: "Ты не очень прилипляйся к этой гортензии Брикс. Она просто кокетка. Вертит Гитлера вокруг другими. Ты будешь плясать под её дудку, но от неё ничего не добьёшься". Но Клайд, несмотря на это дружеское предупреждение, не послушался совета. Пленительная улыбка и грация этой девушки совершенно покорили его. Вечеринка была тем обыкновенным собранием молодёжи, где находит исход молодой кипение крови. Домик Китти на бедной улице был мал и жалок, но для Клайда, внезапно влюбившегося в красивое личико, всё кругом казалось чудесным и романтическим. И вся эта весёлая компания увлекла его, и он, несмотря на всю свою застенчивость, принимал горячее участие в общем веселье. Вместе с тем он был очень заинтересован свободным обращением девушек и молодых людей, чего ему никогда не приходилось наблюдать раньше. Многие из юношей принесли с собой виски в плетёных флягах, из которых они не только потягивали сами, но угощали и других, и молодых людей, и девушек. От этого веселье становилось ещё шумнее. И, по-видимому, здесь считалось совершенно обыкновенным, что тот или другой из молодых людей обнимал девушку где-нибудь за дверью или сажал её к себе на колени в каком-нибудь огромном уголке, где стояло кресло, или полу лежал с ней на диване. И хотя ему не пришлось ни разу видеть, чтобы Гортензия делала то же, но он был убеждён, что и она не поколебалась бы сесть на колени к разным юношам или пошептаться с ними за дверью. И это так отталкивало его, что он решил не поддерживать с ней знакомство. Она была слишком вульгарной и доступна. К концу вечера, после часа ночи, когда Клайд, попробовав виски из различных бутылок, и ему предлагали фляги с разных сторон, набрался необычной для него храбрости, он осмелился указать Гортензии на её слишком свободное обращение с молодыми людьми. Вы какетка, флиртёрка. Вы равнодушны к тем, кого вы кружите головой, ведь так? Он сказал это, когда танцевал с ней после часу ночи. Гортензия показывала ему новые, повеселые какетливо, даря его иногда томным взглядом. Что вы под этим подразумеваете? Не понимаю. Не понимаете? повторил Клайт немного раздражённо, пытаясь скрыть своё настоящее настроение натянутой улыбкой. Я слышал уже о вас. Вы кокетничаете со всеми. Кокетничаю со всеми? воскликнула она рассерженная. Но «Ну, с вами, я кажется, не особенно кокетничала. Как вы находите? «Ну, не сердитесь», — сказал он полупросительно, полуворчливо, боясь, что, быть может, он зашел слишком далеко и может потерять ее. «Я ничего не хотел сказать обидного. Вы не станете отрицать, что многие из этих молодых людей влюблены в вас. Во всяком случае, вы нравитесь им». «О, да, без сомнения, я нравлюсь им, но я не могу помешать этому». «Хорошо, я вам скажу сейчас одну вещь», — хвастливо заявил он. Я могу тратить на вас гораздо больше, чем все они, он подумал о тех 55 долларах, которые уютно лежали в его кармане в виде кредитных билетов. "Ой, я не знаю", воскликнула она, очень заинтересованная этим заявлением и очень польщённая тем, что она может вызывать почти у всех юношей такие пылкие чувства. Она была глупенькой и легкомысленной, самовлюбленной и восхищенной своими собственными чарами. Она не могла пройти мимо зеркала, не посмотрев на себя, не полюбовавшись своими глазами, волосами, шеей, руками, фигурой и не состроив в самой себе соблазнительной улыбки. В то же время она не осталась равнодушна к тому, что Клайд был красив, хотя и чересчур юн. Она любила подразнивать таких новичков». «Он, правда, несколько глуповат, но он служил в Грин-Дэвидсоне, хорошо одет, и, наверное, у него есть деньги, которые он действительно может тратить. Те, которые нравились ей больше, не могли тратить на нее много». «Очень много молодых людей, у которых есть деньги, с радостью готовы истратить их на меня», — сказала она, гордо подняв головку. Она стрельнула глазами и еще раз улыбнулась своей пленительной улыбкой. Настроение Клайда омрачилось. Разумеется, она сказала правду. Здесь много других, у которых денег больше, чем у него, и которые могут тратить на неё больше. Он смешён со своим честотельством, и она издевается над ним. Помолчав, он прибавил уныло: "Ну, конечно, я понимаю. Но они не могут восхищаться вами больше, чем я". Бескорыстная искренность этих слов польстили ей. "О, я не везде флиртую так, как здесь", сказала она, желая оправдать себя. «Все те, кто сегодня здесь, хорошо знают друг друга. Они всегда бывают везде вместе. Вы не должны осуждать то, что видели здесь». Она искусно лгала, но это утешило и успокоило Клайда. «Ой, я ничего не буду осуждать, если вы только будете добры ко мне», — воскликнул он. «Я никогда не видел девушки, которая была бы лучше вас. Вы такая удивительная. Я без ума от вас». Не согласитесь ли вы пообедать со мной, а затем мы могли бы отправиться в театр? Не хотите ли завтра вечером или в субботу? В эти два вечера я не работаю. Она поколебалась сначала, потому что даже теперь не была уверена, захочет ли она продолжать это знакомство. И здесь был Гитлер, не говоря уже о многих других, и все они были ревнивы и внимательны. Даже несмотря на деньги Клайда, она могла остаться равнодушной к нему. Он был слишком пылок и мог причинить ей много беспокойства. Но в то же время ее природное кокетство не позволяло ей оттолкнуть его. Он мог попасть в руки Греты или Луизы, и поэтому она согласилась в конце концов встретиться с ним в следующий четверг. Но он не должен приходить за ней и не должен провожать ее сегодня ночью. У нее есть провожатый мистер Геттлер. Но в четверг она будет в половине седьмого около отеля «Грин Дэвидсон». Он обещал ей обед у Фрисселя, а затем они отправятся смотреть Корсара, музыкальную комедию в театре Либби в двух кварталах от Фрисселя.